Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача шестая. «Богообщение». Эпиграф. «Истинный христианин жаждет богообщения как своей заветной цели». Патриарх Сергий. По мере развития в человеке богопознания В душе его начинается и Бога общение. Как пишет патриарх Сергий, «Святое общение с Богом не только есть долг человека, но является для него единственным благом, единственным нормальным состоянием его природы». По самой причине своей человек, по выражению святого Кирилла Александрийского, предназначен к тому, чтобы жить подле Бога. Благо Богообщения состоит в достижении святости, а не в услаждении как таковом. Поэтому первое неизбежное условие достигнуть этого блага есть самоотречение во имя безусловной ценности добра. Познание Бога, говорит святой Кирилл Александрийский, может быть делом только того, кто достиг уже такой степени силы, что никакого не придает значения плотскому и мирскому, чужд самоуслаждения, но способен как бы пылко и неукротимо стремиться духом к тому, что угодно Богу. Здесь следует указать и на то ложное мнение, что богообщение может достигаться душой христианина лишь к концу жизни на земле, после завершения земного подвига. Это опровергается епископом Феофаном Затворником, который говорит, «Неверно, что богообщение является последней целью человека, и человек сподобится его лишь после, в конце, например, всех трудов своих». Нет. Оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, Человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает себя в Богообщении, есть единый решительный признак присутствия в нем начала истинно-нравственной и духовной жизни. Следовательно, как пишет патриарх Сергей, «святое общение с Богом является прямой необходимостью человека». Вне этого общения человек не только вне своего призвания, не только грешен, но и прямо нравственно мертв. В силу этого истинный христианин жаждет Бога общения как своей заветной цели. Ставя себе целью Бога общения, следует оговориться, что достижение этого требует от христианина очень многого: чистоты сердца, любви к правде, истине и красоте требует смирения и самоотвержения. требует великого труда, многих жертв и напряжения всех сил человеческой души. Вспомним из притч Господних, что нашедшему сокровище, скрытое в поле, понадобилось продать все, что он имел, чтобы купить поле с сокровищем. И нашедшему одну драгоценную жемчужину понадобилось также продать все, что имел, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину. но при твердой решимости человека и помощи Божией благодати все возможны верующему». Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Вряд ли можно подробно говорить о всех следствиях богообщения. Богообщению сопутствует процесс преображения души, перерождения внешнего человека во внутреннего или душевного – во духовного. Процесс метаморфозы превращения пороков души в христианские добродетели, процесс зарождения развития в душе внутреннего зрения, внутреннего слуха, то есть способности замечать и видеть свои грехи, страсти, пристрастия и недостатки. В итоге оно ведет к приобщению души к совершенной радости Христовой. Как много форм, так еще более ступеней у общения И здесь возможно, а для нас и уместно, говорить лишь о первоначальных ступенях. Те, кто достигал в Церкви Христовой более высоких ступеней богообщения, обычно не рассказывали о них по смирению и скромности. Лишь из наиболее великих святых некоторые дерзали делать это, имея целью поведать людям о чудесах Божиих и Его беспредельном милосердии для укрепления веры христианской. можно думать, что признаками начала Богообщения будет свободное исполнение христианином заповеди Христовой по слову апостола Павла. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стихи 16-18. «Из заветов своим духовным детям старца отца Алексея Мичева. Совсем, совсем забудьте о себе. Будьте для всех солнышками. Во всяком человеке усматривайте все хорошее. Не замечайте в нем ничего дурного. При Богообщении достигается и цель жизни христианина — стяжать Духа Божия, то есть проникнуться им, слиться с Ним, сделать себя неотделимым от Него, жить и дышать им, заполнять им душу, ум, сердце и волю. На вопрос Что делает человека человеком? Можно ответить — Богообщение. И это решает судьбу человека и пригодность его к вечной жизни. Без общения с Богом человек не спадает до цивилизованного животного, мёртвого духовно и отсюда слепого по отношению к духовному миру. Устраняясь же от Богообщения, не желая знать Бога, человек устраняет себя от предвечной красоты, загнивает душой и, как нарушающий своим безобразием мировую гармонию, должен быть устранен от последующих этапов в развитии мироздания, то есть недопущен для обитания на новой земле и новом небе. Откровение на Богослова, глава 21, стих 1. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, В истории человечества есть один очень краткий период, всего три с половиной года. Понять значение которого – это значит понять свое назначение в жизни, ее смысл, смысл жизни всего человечества, усмотреть ее будущность и предугадать свою судьбу. Как молния ночью внезапно освещает все до того скрытое во мраке, так просвещают людям их разум эти три. года. Здесь история человечества переламывается и начинает идти по новому пути. В космосе бессмертных человеческих душ, живших ранее, живущих и всех будущих поколений, происходит событие, для определения которого трудно подобрать слова. Оно похоже на катаклизм Но его необъятная энергия была направлена не на разрушение, а на созидание. Оно потрясло все основание духовного мира человечества, но это потрясение было нежно, так как поцелуй матери для ребенка. Это событие произошло на тридцатом году нашей эры, и это Бога явление. В человеческом мире явилось высшее существо. Сам Бог, создавший мир. Но так как общение с Богом, Его постижение и восприятие невозможно для ограниченного человеческого существа, то Бог принял на Себя человеческий образ, чтобы сделать Себя доступным и понятным людям. Так явился на земле Бога-человек, Иисус Христос, Сын Божий, родившейся от еврейской Девы Марии. Она, одна из всего человечества всех времен, явилась достойной для такого непостижимо высокого предназначения, как быть матерью по плоти для Бога человека. Наш разум слишком слаб, чтобы постичь все неизмеримое значение этого события, Вместе с тем счастье каждого человека во Вселенной зависит всецело от того, насколько глубоко его сердце может постигнуть и усвоить себе его значение. По промыслу Божию это событие описано с полной ясностью в книгах Нового Завета, а его понимание передавалось в предании и в писаниях святых отцов. Эти книги говорят как о целях Богоявления, так и о его последствиях для человечества. Постичь все последствия Богоявления, тем более написать о них, конечно, невозможно. Можно говорить лишь о более важных из них, не дерзая судить о том, какие из них важнее всего. Одной из основных целей явилось освобождение человечества от уз первородного греха в тайне искупления. Как пишет схиархимандрит Сафроний, «сила космического зла над человеком настолько колоссально велика, что ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть, Иисус, Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова». Про другую цель пришествия на землю Господа так говорит апостол Павел. «Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Послание к Титу, глава 2, стих 14. О том же более подробно пишет преподобный Макарий Великий. «Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество». и нашу душу, вследствие преступления, незложенную страстьми, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. говорили святитель Афанасий Великий и блаженный Августин. О том же пишет и Владимир Соловьев. «Богочеловек, то есть соединение божества с человеческой природой в одном индивидуальном лице, есть начаток, необходимое основание и средоточие. Конец же и завершение есть Богочеловечество, точнее, «Человеческое обожение, то есть сочетание с Богом при Бога-человека всего человеческого рода, а через Него и всей твари. Целью пришествия Господа была и организация нового, особого царства среди людей, во главе которого встал сам Бог-человек. Он открыл дверь этого царства для всех и всех зовет в Него». А чтобы доказать, что никакой грех не может помешать человеку войти в него, он ввел туда первым покаявшегося разбойника. Организация этого нового царства, царство света духовного, истинной любви, не нарушила хода истории человечества, не сменила земных царств, оно вне их. но вместе с тем объемлет всех их, и в Него могут входить все взыскующие Его из всех поколений, прошедших, настоящих и будущих. Бога человек указал и законы этого царства, исполнение которых обязательно для всех, кто хочет быть достойными Его. Эти законы каждый может узнать из четвероевангелия и добровольно подчинить им свою волю. Эти законы основаны на любви, милосердии, покаянии, смирении и кротости. Выполнение их нелегко для испорченной грехом человеческой души. Поэтому труден и узок путь ведущего это царство, но зато неизмеримо велико достижение. В этом царстве побеждена смерть, и нет более разлуки с любимыми. В нем господствует та совершенная радость, которая неописуема. Придя на землю и основав свое Царство, Господь предупредил все человечество, что только Он есть дверь в это Царство. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 7. «И нет туда другого пути, как через него. Целью Богоявления можно считать и раскрытие понятия о Боге в той мере, в какой это доступно человеку. Вместе с тем, как пишет Паскаль, Познание Бога, приобретенное помимо познания Иисуса Христа, бесполезно и бесплодно. Зная все это, как мы должны относиться к Богу-человеку? Ответ может быть только один. Если мы не совершенно бесчувственны и бессмысленны, то мы должны были бы содрогнуться во всем нашем существе, в разуме и сердце, перед тем неизмеримым значением. которое имеет для нас Иисус Христос. В глазах наших должен потускнеть, исчезнуть мир, все его обольщения и мнимые ценности, а в сознании и сердце загореться этот образ нашего Бога, Царя, судьи, Законодателя, Пастыря, Спасителя и Искупителя-страдальца за нас. Бедная, жалкая, грешная, слабая человеческая душа Ты изнемогаешь от страданий под игом скорбей, болезней и тягостей жизни. От тобой укачается роковой маятник смерти, который спускается все ниже и ниже и неизбежно, в предназначенный час тебя коснется. Как же ты не понимаешь того, что произошло в ночь воскресения в Иерусалимском загородном саду фарисея Иосифа? Ведь тогда была устранена твоя гибель. Тогда воскрес Христос, первенец из мертвых, Смертью смерть поправ. Он дарит тебе бессмертие, вечную радость и небесную славу, если ты этого захочешь, и все в жизни подчинишь одной цели и одному стремлению. Отсюда не все ли твои мысли и чувства должны скреститься на Нем одном? Не все ли в сердце должно быть отдано только Ему? Не всегда ли ты должен помнить о Нем? и общаться с Ним в постоянной молитве. Не надо ли оставить ради Него все земные пристрастия и отвергнуться от тех радостей, которые будут удалять тебя от Него? Наконец, не должен ли ты исповедовать Его перед всеми, Своим Спасителем, Господом и Богом, если Он потребует когда-либо этого? А Его Евангелие, благая весть о Нем, Не должно ли стать единственным путеводителем твоей жизни? Для этого не надо ли тебе постоянно читать его изучать его, если уж не знать наизусть, как знали его многие из истинных христиан? Не надо ли тебе в полной мере подражать и в горячности чувств апостолу Павлу, который так определил свое отношение к миру и Христу? А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, «И я для мира». Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Как пишет игумен Иоанн, «Господь Иисус Христос предстоит человеку не только Своим святейшим образом, духовным ликом, но и всеми лучами Своей красоты, отражающейся в мироздании». О земной красоте Христа свидетельствуют евангелисты и все те, кто был удостоен видения Христа в течение последующих веков. Видевший его преподобный Серафим Саровский не мог после видения в течение трех часов выговорить ни одного слова от силы охватившего его чувства. Скончавшийся в 1938 году схемонах Силуана с Старого Афона также сподобился видению Господа, Как говорит схиархимандрит Сафроний, долго живший со старцем и составивший его жизнеописание, «Огонь исполнил сердце Силуана, и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы». После Силуан никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа». и в последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая, любовь Господня так горяча, что когда душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир. Людей подразделяют по национальностям, по классам, образованию, профессии, возрасту, полу и тому подобное, но это все... несущественные признаки для характеристики человека. Есть лишь один признак, действительно характеризующий его абсолютную ценность. Как говорит схиархимандрит Сафроний, «Бытие всякого разумного тварного существа движется между двух пределов. Один — любовь к Богу до да ненависти к себе, другой — любовь к себе». Да ненависти к Богу. Говоря же про старца Силуана, схиархий Мандрит Сафроний так характеризовал его отношение к людям. Он всей душой хотел понимать всякого добрым образом. В каждом человеке он чутко воспринимал его одушевленность, его способность любить Христа. Итак, отношение человека к Богу в образе Христа есть тот пробный камень, посредством которого можно познать всякого человека, понять ценность его души для вечности. Сам Господь называл Себя краеугольным камнем, на котором созидается Христова Церковь и через который испытывается душа каждого человека. Евангелие от Матфея, глава 21. стихи 42 40 44 -й.